а рядом несколько вполне новых с виду Таха с логотипами полиции майната Что в Северной Дакоте? Ты глянь, откуда притащили. И тут же рядом в редок те самые инкосы, что мы тогда отдали. И вооруженные, и нет. Логично. Участки же узнали, что нам не сюда, а в соседнее здание, которое полиция тоже прихватила. Пошли в соседнее. Там, к счастью, приказы все получили. Что о создании нового подразделения, что о моем назначении туда начальником.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 Пока все лупаются от сытости, размер внутренней жабы еще не догнал новые реалии. Пока Рита разбиралась с тыловиками, которых было ровно двое, я пошел в таунхолл к Терренсу. С утра пораньше договорились встретиться. Единственное, что понял сразу, когда нашел его в его же кабинете, говорить нужно быстро, у него завал. «Первый большой конвой из Флориды доехал», — объяснил он. «Не успеваем людей распределять. Что у тебя?» «Один простой вопрос».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 Колонна из Флориды, со слов Элла, была огромной, военная техника и грузовики, сотни и сотни машин, которые распихали во все углы, а теперь распихивали тех, кто с этой колонной приехал, на жительство. При этом, как я заметил, весь этот дурдом творился на фоне эдаких массовых оптимистичных ожиданий. Информация о грядущем долголетии уже разошлась, в нее в основном верили, на фоне такого увеличения населения тоже кривая оптимизма насчет будущего ползла вверх. Так что чуть ли не атмосфера праздника царила. Плюс еще и бабье лето, на удивление, теплым и солнечным выдалось. Тоже влияло, я думаю. Элл с нами надолго не задержался. Притащил нас сперва в службу тыла к воякам, к тому самому Вашингтону. Потом повел нас искать некоего Миллера, которого нашли довольно скоро, в этом же здании. Но под другой гражданской табличкой. Менеджмент имущественных активов Анклава. Миллер, оказавшийся невысоким, сутуловатым, лысым мужиком, переадресовал нас к некой Марджери. Деловой даме лет сорока, и уже та нас приняла отеля, после чего наш провожатый сбежал. Марджери сообщила, что все легкое оружие так и осталось у военных, так что отбирать его придется именно у них. А вот техника, какая не пошла прямо на вооружение нашей крошечной армии и более массового ополчения, попала к ним на баланс. Так что с этим мы по адресу». Затем она потащила нас на стоянку, где в рядок выстроились наши инкосы. Там она сверилась со списком и пошла решительно писать белой смывающейся краской прямо на бортах. Передана в Сейбр. «На всякий случай», — пояснила она. «Инкосы, вооруженный, невооруженный, большой, похожий на автобус «Гурон»,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 требовать себе гору патронов и несколько дополнительных пулеметов. Если имеешь дело с тварями, то лучше пулемета нет ничего, причем крупняк для них избыточен в большинстве случаев, а вот автоматические гранатометы на инкосах нам не нужны. Так что заодно я попытался договориться о том, чтобы их приняли обратно. Одна проблема тащила за собой вторую, вторая третью, та четвертую, так что более или менее свободно вздохнувшими мы обнаружили себя часам к семи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 «Вечер. Все. Домой». Устал, но доволен, что должен был вырвать, вырвал. Везде подписал, все отложил, спросил у каждого о том, кто за это ответственный, глянул на часы, ну, домой, на горшок и спать. Дома играла музыка. Настя изо всех сил крутила педали велотренажера. Вот ей так все впрок. А я, если перед сном физкультурой займусь, то потом хрен усну. Зато с утра снова бегать. И в спортзал опять надо. Сейчас орг-период на новом месте закончится, и выкрою время. «Как у тебя?» — спросил я, переодеваясь у шкафа. «Нормально», — закончив финальный рывок, выдохнула Настя. «Уже учила сегодня. Много просто желающих, платных. А им зачем? Много самолетов бесхозных, а здесь, как я понимаю, всегда много людей летало. Зато если что с таким литоном случится, то его уже и не найдет никто», — хмыкнул я с сомнением. «Ни связи, ни GPS, ничего другого».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 Там спортивный есть. По крайней мере, подскажут. Салат. Простенькое все. Огурцы, помидоры, лук. Но ничего сложнее не нужно. Кстати, на охоту все же сходить надо. Так и сезон весь выйдет. Пару олежков заложить на зиму в морозильник очень неплохо. И зря я, что ли, натащил винтовок? Посмотрим, как Бобби Джо сходит. О чем задумался? Про охоту. Вот не имется тебе. Настя посмотрела на меня неодобрительно. «Ну, хочешь, завтра попробуем с той стороны озера по лесу погулять? То есть послезавтра?» «Там видно будет. Винтовки возьмем, а там решим. Я тебе, кстати, приятный пляж там покажу, за мысом. Когда с Терренсом рыбачили, его нашел. Пляжи я люблю», — кивнула она, раскладывая салат по тарелкам. «Я тогда еще сэндвич сооружу. Не один же салат есть». Поднявшись из-за стола, я направился к холодильнику. Настя лишь вздохнула.